«Не давайте отрокам обижать народ ни в селах, ни на поле, чтоб вас потом не кляли. Куда пойдете, где станете, напоите, накормите бедняка. Больше всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, добрый или простой человек, или посол. Не можете одарить его, угостите хорошенько, напоите, накормите». Гость по всем землям прославляет человека либо добрым, либо злым. Что детям наказывал, то и сам делал. Позвавший гостей, сам служил им, и когда они ели и пили доста, он только смотрел на них. Кроме усобиц княжеских, земля терпела от беспрестанных нападений половцев. Мономах с ранней молодости стоял на стороже русской земли бился за нее с поганами, приобрел имя доброго страдальца, труженика, за русскую землю по преимуществу. В тот век народной юности богатырские подвиги Мономаха, его изумительная деятельность, не могли не возбудить сильное сочувствие, особенно когда эти подвиги совершались на пользу земле. Большую часть жизни провел он вне дома, большую часть ночей — Проспал на сырой земле. Одних дальних путешествий совершил он 83. Дома и в дороге, на войне и на охоте делал все сам. Не давал себе покоя ни ночью, ни днем, ни в холод, ни в жар. До света поднимался он с постели, ходил к обедне, потом думал с дружиною, оправливал, судил людей, ездил на охоту или так куда-нибудь в полдень ложился спать и потом снова начинал ту же деятельность. Дитя своего века, Мономах, сколько любил пробовать свою богатырскую силу на половцах, столько же любил пробовать ее и на диких зверях. Был страстный охотник, диких коней в пущах вязал живых своими руками. Тур не раз метал его на рога, олень бодал, лось топтал ногами, вепрь на боку меч оторвал, медведь кусал, волк сваливал вместе с лошадью. «Не бегал я для сохранения живота своего, не щадил головы своей», — говорит он сам. «Дети, не бойтесь ни рати, ни зверя, делайте мужеское дело». Ничто не может вам вредить, если Бог не повелит. А от Бога будет смерть. Так ни отец, ни мать, ни братья не отнимут. Божье блюдение лучше человеческого. Но с этой отвагой, удалью, ненасытной жаждой деятельности в Мономахе соединялись здравый смысл, сметливость, умение смотреть на следствие дела, извлекать пользу. Из всего можно заметить, что он был сын доброго Всеволода, и вместе сын царевны Греческой. Из родичей Мономаха были и другие не менее храбрые князья, не менее деятельные, как, например, чародей Всеслав Полоцкий, Роман и Олег Святославичи. Но храбрость, деятельность Мономаха всегда совпадала с пользою для русской земли. Народ привык к этому явлению, привык верить в доблести, благоразумие, благонамеренность мономаха, привык считать себя спокойным за его щитом, и потому питал к нему сильную привязанность, которую перенес и на все его потомство. Наконец, после личных доблестей, не без влияния на уважение к мономаху было и то, что он происходил по матери от царской крови. Особенно, как видно, это было важно для митрополитов-греков и вообще для духовенства. Киевляне должны были желать, чтобы Мономах занял отцовское место. Они могли желать этого тем более, что Мономах был им хорошо известен и известен с самой лучшей стороны, тогда как святополк Изяславич Жил постоянно на отдаленном севере и только недавно, по смерти брата своего Ярополка, перешел из Новгорода в Туров, без сомнения для того, чтобы быть поближе к Киеву на случай скорой смерти Всеволода. Но мы видели причины, которые заставляли Мономаха отказаться от старшего стола. Он опасался, что святополк не откажется от своих прав и будет доискиваться их оружием. Манамах должен был хорошо знать, к чему ведут подобные нарушения прав. Должен был также опасаться, что если святополк будет грозить ему с запада, то с востока святославичи также не оставят его в покое. Киевляне не могли не уважать основания, на котором Владимир отрекся от их стола. Не могли не сочувствовать уважению к старшинству — и притом не имели права отвергать святополка, потому что еще не знали его характера. И когда он явился из Турова в Киев по приглашению Мономаха, то граждане вышли к нему с поклоном и приняли его с радостью. Но радость их не могла быть продолжительна. Характер сына Изяславова представлял разительную противоположность с характером сына Всеволодова. Святополк был жесток, коростолюбив и властолюбив без ума и твердости. Сыновья его были похожи на отца. Киевляне немедленно испытали неспособность своего нового князя. Мы видели, что когда Святополк пришел в Киев, то Владимир отправился в Чернигов, а брат его Ростислав в Переяславль. Из этого уже одного известия имеем право заключить, что эти столы были прежде за ними при Всеволоде. Но кроме того, летописец прямо говорит, что Всеволод, заступив место Изислава в Киеве, посадил сына своего Владимира в Чернигове. Потом в другом месте говорит, что Мономах, примирившись с Ярополком, возвратился в Чернигов». Но сам Мономах в поучении детям говорит «И на весну посади, отец, в Переяславле перед братьею». Полное собрание русских летописей, том 1, страница 103. Тогда как из прежних слов его поучения видно, что он сидел в Чернигове, и ходил в поход с жителями этого города, что, следовательно, подтверждает слова летописи. Но каким же образом могло случиться, что Всеволод дал ему Переяславль после Чернигова, когда Чернигов был старше Переяславля? И что значит «перед братьею», когда у Владимира был только один брат, Ростислав? Разве принимать здесь временное посажение для войны с половцами? Но тогда что будет значить «перед братьею», «впереди братьев», «в передовой рате»? Или, может быть, здесь ошибка, вместо «перед брать братьею» должно читать «перед ратьею»?»